И на лесном складе без труда продавали все почистую. Но что бы Джонни ни говорил и не делал, все раздражало ее. Джонни, будучи, как она, ирландцем, наконец вспылил от ее придирок. И, пригрозив, что уйдет, произнес на этот счет длинную тираду, которая кончилась так. «На этом я умываю моим руки, и проклятие Кромвеля допадет на ваш дом». Чтобы утихомирить его,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 Она тосковала Парету. Ей недоставало лёгкой дерзости его анекдотов, вызывавших у неё взрывы хохоты, его иронической усмешки, которая сразу ставила всё на свои места, не давая преувеличивать беды. Недоставало даже его издёвок, больно коловших её, вызывавших злобные реплики в ответ. Больше же всего ей недоставало его присутствие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 она скучала по малышке больше чем могла предположить вспоминая последние жестокие слова рета об ее отношении к уэйду и кэлли она старалась заполнить ими пустые часы, но все было ни к чему слова рета и поведение детей открыли скарлет глаза на страшную больно сонившую правду пока дети были маленькие она была слишком занята слишком